А Наташка велела. Она, когда про Диму узнала, и про диск этот тоже, как и ты, подумала, «А ну как, Димкин диск у неё спрятан?» «Ну?» — нахмурился Матвей. «Гну!» — передразнила я. «Кому же охота головой рисковать из-за какого-то диска?» «Катерина!» — позвал Матвей, прижимаясь к обочине. «А тебе не приходило в голову, что твоя подруга... как бы это помягче, вот... что она знает гораздо больше, чем вы думаете?» Вы отправились грабить офис, так как она сказала, что там деньги. А если ей нужны были вовсе не деньги, а диск? Когда его там не оказалось, она отправилась к Диме на квартиру. — И вовсе нет, — без особого жара возразила я. — Диск? — У вас, — продолжал Молтвей, не обращая внимания на мои слова. — Но ты испытываешь беспокойство, потому что кое-что тебе не нравится, так? — И в милицию. — Идти боишься. — Зря ты плохо думаешь о Наташке, — нахмурилась я. — Она моя подруга. — Не сомневаюсь. — А вот что она думает по этому поводу? — Не знаю. — Зато могу сказать, что я думаю о тебе. Ты хочешь внести раскол в наши сплочённые ряды. У тебя друзья есть? Он мне сразу ответил, я головой покачала. — Значит, нет. А у меня есть... Ты можешь сколько угодно потешаться над женской дружбой. Но я со своими хоть сейчас разведку. <фух> ещё бы съезвил он. Разведка куда ни шло, а ты с ними грабить отправилась. Спрашиваю ещё раз, ты знаешь, где диск? — А он тебе нужен? — усмехнулась я. — Он ментан, здорово бы попригодился, если хочешь знать моё мнение. — Ну так я его им отправлю, — хмыкнула я, — когда найду. Лицо Матвея приобрело недовольное выражение. Он вроде бы мысленно чертыхнулся и тронул машину с места. Оставшуюся часть пути он молчал, что позволило мне без помех размышлять. Диск интересовал меня всё больше и больше. Ясно, что надо проверить все закопанные нами с Ленкой диски из Наташкиной квартиры. Дима действительно мог спрятать его там, решив, что у себя хранить его опасно. Что же на нём такое, а? И тут я вдруг вспомнила про ноутбук. Нехудо бы его проверить. Надо вернуться, — выпалила я. Матвей взглянул на меня с сомнением, точно прикидывая, есть у меня проблемы со здоровьем или так, ничего страшного. — Мне домой надо, — повторила я, — срочно! А в чём дело, — проявил он интерес. — А... — Нужно воду сменить в аквариуме, угу, а то рыбки сдохнут. — Слушай, — приготовился он возмущаться, но я перебила, — высади меня здесь, я сама доберусь. Вторично чертыхнувшись, Матвей стал разворачиваться, и мы поехали в город. Он молчал, только временами на меня поглядывал по-недоброму, а я делала вид, что его взглядов не замечаю. Остановившись возле подъезда, Матвей вышел из машины, собравшись, как видно, меня сопровождать. — Я тебя не приглашаю. Сказала я застенчиво и улыбнулась. У меня соседи сплетники. Угу. Но родителям, что парней вожу, придётся тебе нам мне жениться. Он закатил глаза, но остался в машине, а я сразу же отправилась на чердак, гадая, там ли ещё ноутбук или добрые люди его уже к рукам прибрали. Ноутбук оказался на месте. В квартире, включив его, я обнаружила диск, но на нём оказались какие-то технические расчёты, фотографии котлована и прочее малопонятное для меня дребеденье. Помнится, Дима очень сердился, что ноутбук украли, говорил, что в нем документация по дому, похож так и есть. Я вдохнула, посидела немного, пялись с пустотой, отнесла ноутбук обратно на чердак и вновь задумалась. Допустим, диск, из-за которого весь сыр-бор содержал какие-то чрезвычайно опасные сведения, для кого-то опасные, и потому обладание диском стало опасным для Димы. Он искал для него подходящее место и решил, что вполне подходит Наташкина квартира но он должен был быть уверен, что Наташка диском не сможет воспользоваться, то есть не поймёт, что на нём. Ну, конечно, у неё столько дисков, что лишнему затеряться нетрудно и всё-таки опасно. Я бы, к примеру, рисковать не стала, если бы не была уверена, что в квартире никого, в том числе и Наташки, какое-то время не будет. Точно. Дима знал, что она уезжает, и мог ещё во вторник заглянуть к ней. Именно во вторник, потому что в среду Игорёк должен был ограбить офис. Зачем? Ну, к примеру, за тем, чтобы Дима мог сказать кому-то, что диск исчез вместе с деньгами. Следовательно, скорее всего, диск ему не принадлежал, а был отдан Диме на хранение. Кем? Человеком, который ему, безусловно, верил. Друг, возлюбленная, или, к примеру, сестра. Но если учесть, что она недавно стала вдовой, то весьма похоже на правду. А тогда что получается? Дима хотел обмануть родную сестру? Дела. Хотя Наташку он обманул, почему бы и сестру не облапошить. Но такому поведению должна быть причина. Самая простая выгода, то есть большая сумма денег. Дима парень не бедный, значит сумма должна быть не просто большой, а огромной. Наташка говорила, что муж его сестры банкир был, то есть. Если диск Диме передала сестра, то она просто обязана знать, что на нем такое. Увидеться с ней захотелось еще сильнее. Далее. Диск интересен неким людям, которые с готовностью идут на убийство, лишь бы им завладеть. Разумнее было бы сначала убедиться, что диск у них в руках, а уж потом убивать Диму, но действовали они в торопях, явившись к нему с липовыми удостоверениями и оставлять его в живых, сочли опасным. Дима сказал им, что диск из сейфа похитил Игорёк, после чего они принялись искать Игорька. Судя по всему, помог им в этом всё тот же Дима. Тогда выходит, что он же рассказал им о Липовом ограблении, то есть о том, что Гошу нанял сам. Я почти уверена, что лже-менты и грабители одни и те же парни. Иначе сознаваться в том, что сам себя ограбил — Диме не было резона, мог свалить на тех, кто устроил стрельбу в офисе. Возможно, так он и поступил вначале, но после того, как его некоторое время подержали под водой в ванной, вынужден был рассказать о Гоше. А далее два варианта. Если диск Дима спрятал у Наташки, значит, рассказывая о Гоше, он преследовал одну цель — любым способом отделаться от мучителей. Почему-то он был уверен, что его не убьют, весьма самонадеянно, учитывая расстрелянных охранников. Скорее всего, он верил, что его не убьют, пока диск не получит. Тянул время, надеясь, что что-то произойдёт. Другой вариант. Диск действительно лежал в сейфе, а Дима был искренне убеждён, что его спёр Гоша, ему просто голову морочит. А к Наташке Дима зашёл по-дружески. А мы с излишней подозрительностью решили, что с умыслом. Значит, диск до сих пор у Гоши, и он дурака валяет, рассказывая нам о пустом сейфе. Первая версия казалась более вероятной. В её пользу тот факт, что Игорёк появился в кабинете позднее нас, хотя мог заглянуть туда вторично с неясной целью, да и появление Димы в Наташкиной квартире тоже весьма странно выглядит. Значит, всё дело в диске. Если мы его найдём... Диск интересует Матвея, что совершенно ясно, не стал бы он свой кровный отпуск тратить на ерунду, и психоаркадия купе с Егором. Точнее, тех, на кого они работают. Но, увидев меня с Матвеем, они присмирели. Может, Матвей не соврал насчёт своей фирмы? Но я ему верить подожду. В общем, мы из-за собственной глупости я привлекла внимание господ бандитов. Хотя, почему же глупости? Я хотела ввязаться в драку и ввязалась, а теперь посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас, прежде всего, следует встретиться с сестрой Димы, а ещё попытаться выяснить, на кого работает Аркаша-псих. Врага надо знать лицо. Матвей дремал, откинув свое сиденье. Я устроилась рядом, он покосился на меня и спросил. — Как рыбки? — Будут жить. — Слава богу. — Ну так что, едем на дачу или еще кого-нибудь спасем? — Теперь его желание побыстрее оказаться на даче тоже выглядело подозрительно. — Должно быть, надеется, диск найти. — Глаз до да глаз за ним нужен, — решила я. Ленка встретила меня с несчастной миной, на Матвея косилась неприязнью. Он сказал, что мы дуры, и что ты непременно себе шею свернёшь, — сообщила она, вроде бы оправдываясь. — Вёл заблуждение, совершенно запутал гад. — Я сказал куда-то помчалась. — Да правильно сделала, — успокоила я подругу. — Правда? — обрадовалась она. — Ага, он меня от бандитов спас. — Да ты что! — глаза у Ленки округлились. — Значит, он на нашей стороне? — На вашей, на вашей, — поддакнул Матвей, появляясь за моей спиной. — Матюш! «Дай я тебя поцелую!» — ахнула Ленка, так обрадовавшись, что разум потеряла. А я вся измучилась. То ли здесь сидеть, то ли в город бежать. «А что за бандиты?» — тут же перепугалась она. «У меня на мобильном деньги кончились, я за карточкой побежала, а здесь, прикинь, нет. Вот уж дикость!» «А где Игорек?» — спросила я, поднимаясь на крыльцо. «Обедает». «Третий раз уже. Он нас сожрет!» Я готовить замучилась. «Просто ужас какой-то!» Гоша в самом деле сидел за столом и уминал борщ за обе щеки. «Так что за бандиты, Катенька?» — вздохнула Ленка. Игорёк при слове «бандита» насторожился и вроде бы даже аппетит потерял. Ложку отложил в сторону и на меня уставился. Пришлось рассказать о Аркаше и его приятеле. «Это они меня тогда схватили!» — закивал головой Гоша. Причём с таким видом произнёс «схватили!» Точно с этим словом связан самый большой подвиг в истории человечества. Стойкость, мужество и прочее, прочее. Подозреваю, он всерьез считал себя героем. «Не — Не не ответила я. — Почему? — Потому что рожи другие. — что? — Значит, их подельники. Они хотят знать, где я. — Придется искать убежище понадежнее. Он взглянул на Матвея, и всем сразу стало ясно, что убежище как раз Матвею предстоит искать. Однако тот Гошины взгляды игнорировал. «Меня кормить в этом доме будут?» — ехидно поинтересовался он. Ленка, помни, что он мой спаситель, бросилась к плите. Я тоже решила борща поесть. Гоша, быстро умяв свою порцию, принялся томно смотреть вдаль и ёрзать. «А что вы намерены делать?» — спросил не к месту. Я в тот момент глубоко задумалась и говорить была не расположена. «А ты?» — в свою очередь спросил Матвей. «У меня же ноги!» — обиделся Гоша. — Тогда ешь и помалкивай. — Я должен знать. Вы должны понимать, в каком я положении. С одной стороны бандиты, с другой менты. Не убьют, так посадят. — Это нормально, — с серьёзным видом кивнул Матвей. — Твой Саша тоже сидел и покинул свет в расцвете лет, так что твоя мечта потихоньку осуществляется. — Смешно, да? — обиделся Игорёк. — А ещё друзья называются. — Ещё чего, — возмутилась я, — никакой ты нам не друг. А киллеру в тюрьме самое место. — Я больше не хочу быть киллером, — сообщил он со вздохом. — Мне бы только выкрутиться. Я после колледжа в институт поступлю на будущий год, честно. У меня способности к технике. Пойду на автотракторный. — Похвально, — кивнул Матвей. — Так что мы будем делать? — робко поинтересовался Игорёк снова, выждав время. — Ты? «Ноги лечить», — ответил Матвей. «А мы... то, что Катерина скажет, она у нас за главного». Игорюк вроде бы не поверил. Я, кстати, тоже, но возражать не стала. «Надо встретиться с сестрой Димы». «Зачем?» — сразу же спросил Гоша. «Мы должны думать, как от бандитов избавиться». «Если тебя что-то не устраивает, скатертью дорога», — перебила я. «Правильно». — Приказы командира не обсуждаются, — кивнул Матвей, — а исполняются. Даже самые дурацкие. — И чем же он дурацкий, — поинтересовалась я? — Сестра, если знает, что так тебе-то не расскажет, следует диск искать. А вдруг он у неё? И насчёт того, что не расскажет, надо расположить к себе человека, вызвать доверие. Тебе мы это и поручим больше Божь доедали в молчании. Ленка предложила Гоше помыть посуду, пригрозив, что в случае отказа готовить больше не будет. С видом мученика Игорек встал у мойки. Матвей отправился в сад, якобы прогуляться. Мы с Ленкой приглядывали за ним с террасы. Пользуясь тем, что остались одни, я быстро изложила подруге свои соображения. — Так ты считаешь, что Матвею верить нельзя? — загрустила она. — А такое хорошее впечатление производит. Может, ты к нему придираешься? Уж я-то знаю, если тебе что в башку втемяшилось, и Гоши Веры никакой загрустила она. — Справимся ли, Кать? — У всякого сомнения, — заверила я. — Для нас с тобой дело чести облапошить этих придурков. Твоя задача — проверить диски. Я тебе свой плеер привезла. Только смотри, чтобы его Матвей не увидел. Он уже про диски спрашивал. — Не здесь ли, говорит, зарыты? — Кать... — А как же я... Когда... Гоша... — Дай ему каких-нибудь таблеток, а я Матвея отвлеку. — Уедем в город на весь день, чтобы у тебя время было. — Ну да, Гоша таблетки пьёт охотно, — кивнула Ленка. — Главное, диски в надёжном месте спрятать, чтобы не нашёл. — Сегодня ночью их выраем. — Точно. И в диван положим. — А ты, Гошу, в комнату не пускай, хватит с него террасы. — А что это за диск? — облизнула подружка губы. — Как думаешь? — Не знаю. Но что-то ценное. А когда найдем, что с ним будем делать? Ты сначала найди. Найду? Муж не беспокоиться Вы когда к Деминой сестре поедете? Сейчас поедем, вздохнула я. Я с вами. Надо Фазора повидать. Конечно, Гошу одного оставлять опасно, но Фазор меня сильно беспокоит. Запросто может выйти из запоя, меня рядом нет. Хорошо, поехали. Фазор — это святое! — кивнула я и позвала Матвея. Предложение отвезти нас в город он воспринял совершенно безропотно, но идея отправиться к Диминой сестре ему почему-то не нравилась. Он утверждал, что это бесполезно, но чем увереннее он так говорил, тем больше мне хотелось с ней встретиться. Гоша, кстати, несмотря на больные ноги, вознамерился ехать с нами, ему, видите ли, будет одному на даче скучно. Тогда Матвей заявил, что от бандитов спасать его не намерен, если таковые вновь возникнут в нашей жизни, и Гоша снял вопрос о скуке, с повестки дня. В общем, мы поехали втроём. По дороге я начала приставать к Матвею. Надо бы узнать, на кого эти типы работают. Тогда сразу станет ясно, кому мешал Дима. И что? Мы продвинемся в расследовании. Да неужели? Ты просто обязан знать, кто такие Аркадий с Егором, если они тебя знают. Ещё чего? Я же тебе уже говорил, у меня нет ни малейшего желания тратить время на всякую шпану. «А если для дела надо?» — вздохнула я. Матвей посмотрел на меня то ли с жалостью, то ли с отчаянием. Сразу не разберешь, но ясно, что без удовольствия. «Ты бы узнал, Матвей, в самом деле...» — вздохнула Ленка. «Не то она нас до нервного тика доведет. Уж если Катька...» «Хорошо». «Объясняю», — кивнул Матвей. «Типы работают на Сахарова Константин Ивановича по кличке Сахарок». «Это кто такой?» — насторожилась я. «Бандит, я полагаю», — съязвил Матвей. «А чего кличка какая смешная?» — задала вопрос Ленка. «Уж звали бы Сахаром». «А он ростом не вышел». «А чем он занимается?» «Начинается. Откуда мне знать?» «Слушай», — разозлилась я, «ты завязывай важные сведения заныкивать. Так мы никогда убийц не найдем». «Я предлагал милицию вызвать» когда парни Гошу утюгом пытали. Но вы всё сделали по-своему. Теперь главное, чтобы убийцы вас не нашли. Ты почему сразу не сказал про этого Сахарова? Нахмурилась я. Я и не знал про него. Пока тебя возле дома ждал, позвонил в Геликон, поговорил с ребятами. Они сказали, на кого работает Аркадий. Может, ты ещё позвонишь? И узнаешь, чем Сахарок занимается, вежливо предложила я. Официально бензином торгует. У него сеть бензоколонок по области. Дима, ваш бензином не интересовался? Вроде нет, ответила Ленка. Наташка ничего такого не говорила. А неофициально? Не отставала я. А чем Сахарок занимается неофициально, он держит в секрете. Спрашивать его об этом не советую. Ладно. — кивнула я. — И бензин на худой конец годится. Какая-никакая зацепка. — Ой! — Мы светофор проскочили, — завопила Ленка. — Зачем тебе светофор? — Затем, что мы едем ко мне домой, а на том светофоре надо было свернуть налево. Возле кинотеатра мы развернулись и вскоре тормозили возле Ленкиного дома. В подруге ощущалась нервозность, когда мы шли к её квартире. Она, должно быть, боялась что дядя Юра уже вышел из запоя. Я в это не очень-то верил Но если бы вышел, он бы уже десять раз позвонил не только Ленке, но и мне. Мы вошли в квартиру. Ленка заглянула в папину комнату. Дядь Юра сидел перед телевизором, но по-прежнему столбиком. То есть ни на телевизор, ни на нас внимания не обращал. Под рукой бутылка водки и закуска, кстати, аккуратно разложенная по тарелкам. — Это он сам? — восхитилась я. — Вряд Кто-нибудь с работы был из женского пола. Угу. не теряет надежды приручить папу только это напрасная трата времени он принципиальный противник брака на прошлой неделе утверждал что институт брака себя изжил потом конечно испугался что я пойму не так пример начну с кем-то жить без росписи и стал мне втолковывать чем мужчина отличается от женщины ты послушала умора должно быть так и было мой папа тоже уважает разговоры о детях аестах К сожалению, его рассказы не шли ни в какое сравнение с теми знаниями, что приобретаешь на улице, а Ленка продолжала рассказывать. Фазер совсем запутался в терминологии и забыл, что хотел сказать. Хоть бы женился, честное слово, был бы занят, за женой приглядывал. Глядишь, мне бы стало легче. «Папа!» — громко позвала она. Я была уверена, что дядя Юра на зов не откликнется, но он, как ни странно, повернулся и даже произнес вполне осмысленно. «Дочка!» Чем очень меня расстроил. Ленка, как только ее фазер оклемается, вновь станет девушкой режимной, а мне расследую убийство в компании двух жуликов. Но дядя Юра смотрел не на Ленку, а куда-то в бок и продолжил жалобно. «Мам звонил. Нет у нас с тобой мамы. Сирота ты у меня, ягодка моя ненаглядна. Папуля!» Позвала Ленка, щёлкая перед лицом родителя пальцами, потом кивнула, удовлетворённо и сообщила. — Порядок. Если папа о маме вспомнил, запой обещает затянуться, как минимум ещё на неделю. — Батя, — вновь обратилась она к отцу, — ты, главное, не забывай каждый день обедать. — Пойду Зинаиде позвоню, — вздохнула она. — Зинаида, дядя Юрина, секретарша, — попрошу контролировать процесс приёма пищи оленка ушла звонить, а я немного понаблюдала за дядей Юрой. Он как раз решил выпить и закусить. Выглядело это впечатляюще. Руки его двигались как бы сами по себе, челюсти тоже. Дядя Юра жевал и приговаривал. Курица не птица, баба не человек, по-прежнему глядя куда-то поверх моего плеча. О чем это он, со всей ответственностью не скажу, но одно радовало. Мозг дяди Юры во время приема пищи тоже не бездействовал. — Идём, — позвала Ленка. — Я Зинаиду предупредил, она будет заходить. — Уф! — от сердца отлегло. Ленка поцеловала отца. Он вроде бы этого не заметил, и мы покинули квартиру. — Куда теперь? — спросил Матвей, глядя на нас с любопытством. — К Диминой сестре, — ответила я тоном, не терпящим возражений. — Адрес у нас был, и мы отправились в пригород, где в фишенебельном районе, как теперь принято говорить, жила сестра Дима. Двухэтажный особняк за высочинной оградой выглядел на миллион долларов, и, скорее всего, столько и стоил. ограда была из металлических прутьев, со всевозможными завитушками, и тоже стоила денег. Жалюзи на окнах были спущены, может, из-за жары, а может, в доме никого не было. Я вдруг так разволновала, что едва заикаться не начала. Однако очень не хотела, чтобы Матвей моё волнение заметил. Непременно запоёт старую песню, ничего она нам не скажет и прочее. «Идёмте!» Отважно шагнула я к калитке и нажала кнопку домофона. С минуту стояла тишина, я уже собралась нажать кнопку вторично, и тут приятный женский голос произнес. «Слушаю». «Простите, пожалуйста», — стараясь не спешить и произносить слова четко, начала я. «Мы — друзья вашего брата, Димы Рыбакова, очень хотели бы с вами поговорить». Раздался щелчок, и калитка открылась, — а вслед за ней и дверь дома, к которой мы направились. На пороге стояла женщина лет сорока, лицо бледное, несмотря на середину лета, выглядит усталым, должно быть, из-за горя, обрушившегося на неё. Сначала муж, теперь вот брат погиб. А с дима они были совсем не похожи. Алину Сергеевну назвать красавицей было сложно, нос длинноват, глаза не очень выразительные, но в ней было достоинство и то, что называют шармом. Одет элегантно туфлях на каблуке. Представить её в тапочках я вообще бы не смогла. С макияжем, прической и безупречным маникюром. Если я так буду выглядеть свои 40 считаю повезло. — Здравствуйте, — сказала она, задержав взгляд на Матвея. — Мы не займём много времени, — поспешила заверить я. — Да, к сожалению, времени у меня мало в связи с похоронами, — грустно усмехнулась Алина Сергеевна. Мы прошли в светлую гостиную с огромным эркером. Стильная мебель, абстрактная живопись. Ленка с любопытством оглядывалась. Но Матвей занял ближайшее кресло, закинул ногу на ногу, непроизвольно хмурясь. окружающий великолепие никакого впечатления на него не произвело. «Похороны брата в пятницу», — присаживаясь на диван, сказала Алина Сергеевна, опустив глаза. Его коллеги обещали оповестить всех. Я мало с кем из друзей Димы знакома, слишком большая разница в возрасте. Это сколько же ей лет, подумала я, если Диме тридцать пять, то ей при большой разнице никак не меньше сорока двух. Тут я увидела фотографию на журнальном столике. Усатый дядя радостно улыбался, держа в одной руке какой-то диплом. Мой муж, проследив мой взгляд, сказала Алина Сергеевна, покойный. «Простите, я не знаю, как вас зовут. Екатерина. А это Лена и Матвей Ильич». «А Наталья...» — подняла брови Алина Сергеевна. «Разве...» «Наташа сломала ногу!» — влезла Ленка. «Лежит в больнице». «Какое несчастье. Надеюсь, все будет в порядке». «Как сказать!» — вновь заговорила Ленка, не обращая внимания на мои косые взгляды. «Гибель Димы ее просто подкосила. Они любили друг друга. Дим, наверное, и говорил...» да -да. — поспешила заверить Алина Сергеевна. — Наташа считает, что милиция бездействует, и наняла детектива. Вы не против? — Нет, конечно. Хотя по опыту знаю, что это бесперспективно. Когда погиб мой муж... Впрочем, сейчас не о том речь. — Значит, Наташа наняла детектива. — Угу, — кивнула я. — Матвей Ильич как раз детектив и есть. Матвей Ильич сделал попытку улыбнуться, точно желал обратить мои слова... В шутку, но внезапно передумал и тоже кивнул. елена Сергеевна очень внимательно посмотрела на него, как будто ожидая, что он что-то скажет, но Матвей Ильич молчал. И тогда она спросила, — Мы не могли встречаться раньше? — Исключено! — отрезал Матвей. — Мог бы быть и полюбезнее. — Ваше лицо кажется мне знакомым. Впрочем, неважно Вы намеревались узнать, не возражаю ли я против частного расследования? Я не возражаю. Есть ещё что-то? Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, вздохнула я, точно стыдясь. Ах да, конечно. Спрашивайте, если это поможет найти убийцу брата. Думаю, вам уже в милиции задавали подобные вопросы, продолжила я, но... Вопросы мне... Вы будете задавать.